Рандвер шел к нему, на ходу свивая в руках веревочную петлю. Волюнд смотрел на него, не мигая и не отводя глаз. Жизнь уходила с кровью из его ран, но в левой руке еще оставалось достаточно сил. Рандвер подошел, и Волен прижал его к земле и связал еще прежде, чем тот понял, что произошло. Потом поднялся на ноги и, шатаясь, продолжил свой путь к тайнику. Море глухо ревело у берега, сотрясая гранитное подножие скал. Бёдвельт не повернула головы на шорох, раздавшийся в углу. Что могло шуршать в конюшне на полу? Мышь? Но шорох повторился, и она скосила глаза. Там, в углу, высунувшись откуда-то из-под пола, шарила в соломе тонкая мальчишеская рука, рука Сакси, ее меньшего единокровного братца. Бедвильд вскочила, мигом пробежала через всю конюшню и схватила эту руку своими двумя. «Бёдвельт!» — шепотом позвала ее Сакси. «Бёдвельт, лезь, скорей!» Ни о чем не думая, скользнула она в узкую нору. И некогда было вспомнить, как еще в прошлом году мальчишки во главе с Сакси играли в похищение волшебного меда, и как за неимением скалы, которую одноглазый Один просверлил своим буровом, они устроили этот подкоп, и как потом завалили его, чтобы не попало от старших. Бедвильд вылезла следом за Сакси по другую сторону стены и чьи-то руки тут же набросили на нее широкий плащ с капюшоном, прятавшим лицо. Бёдвельт оглянулась и увидела старого Хильдинга. «Хильдинг», — сказала она и больше не могла вымолвить ни слова. «Давно посидела моя голова, Бёдвельт», — сказал старый ярл, «а твоя, как желтый цветок, и мне мало хочется, чтобы ее выбелило до времени». «Сакси и Готтерм отвезут тебя к моим братьям, а мой меч позаботится о том, чтобы вас не догнали». Бёдвельт обвела руками его шею, поцеловала в жесткие седые усы, потом приметила Готтерма. Тот стоял подле Сакси, как воин подле вождя. Она сказала ему, «Готтерм, ведь Рандвер твой брат». Готтерм ответил с достоинством. «Я сын конунга Бёдвельд, и я сам выбираю, за кем мне идти». Тогда она спрятала лицо и пошла с ними к берегу. Старый Хильдинг долго смотрел вслед беглецам. Он видел, как лодка немного покружилась по гладкой воде, а потом пошла туда, где пенились сердитые волны, разбивавшиеся о камни в устье фьорда скрылась из глаз. Тут-то Бьодвильд, прятавшаяся на дне, почувствовала, как что-то живое зашевелилось у нее в ногах. Протянув руку, она откинула лежавшую в лодке старую сеть и увидела кудрявую головку невольницы Хильд. Откуда ты здесь? спросила Бедвильд изумленно. Рабыня обняла ее колени и заплакала. Тогда Бедвейт обратилась к своему младшему брату, державшему руль. Она сказала: "Куда ты правишь, Сакси?". Он ответил с удивлением: "Как куда? К родичам Хильдинга Ярла?". Бедвейт сказала: "Прошу тебя, Сакси, связи меня к острову Северстет". Сакси долго молчал, прежде чем отозваться. Ведь там на острове наш отец. Бедвейт сказала так. «Там Волюнт на острове, Сакси. Я чувствую, братец, с ним что-то случилось. И если ты откажешься свести меня туда, я выпрыгну из лодки и поплыву». Сакси нахмурился и проворчал. «Мне он нравится не меньше, чем тебе, но я почему-то не прыгаю в воду и не плыву». Бёдвельт сказала. «Я не могу объяснить тебе, Сакси». Может быть, еще семь зим пролетят над тобой, а может, пять, тогда ты поймешь сам. Очень не нравилось Сакси, когда ему так вот напоминали о малости его лет. Молча переложил он руль, быстро помчалась лодка к острову Северстет. Волюнд взобрался на вершину утеса, волоча за собой крылья. Широко легла перед ним бушующая морская равнина. Окутанный белой пеной прибоя выселся вдали берег. Он грудью встал против ветра и надел на себя крылья, отливавшие нетронутой белизной, и распахнул их, еле заставив подняться свою правую руку. Крутым и коротким будет его полет и завершится в море у каменных ног этих скал. Он вдохнул побольше холодного воздуха и шагнул вперед на самую кромку утеса, стремительно обрывавшегося вниз. И уже занес ногу над пустотой, когда ветер вдруг с бешеной силой ударил его в грудь, хлестнув по лицу внезапным дождем. И не выдержали. Подогнулись больные колени. Скрипнул зубами Волент и навзничь повалился на черный гранит хрустнули о камень тростниковые рамы, и ветер, свистевший над морем, принялся растаскивать лебединые перья. И пока он лежал так, не в силах даже доползти до края и рухнуть с него вниз, показалось, будто черные тучи опустились к самой воде, и подскакал к утесу чудовищный серый конь о восьми ногах, одинаково быстро скользящий по воздуху, по морю и по твердой земле. И сидел на нем воин в развивающемся синем плаще и шапке, надвинутой на самые брови, и смотрел на Волюнда единственным оком, сжимая в руке копье. Билась на ветру длинная седая борода, два ворона каркали на плечах. «Это ты?» — сказал ему Волюнд. Не худо сделал ты, приехав сюда. Твои воины изранили меня, и я умираю. Теперь ты радуешься, Один. Один ответил: Не радуется мудрый, если видит, что не сбылась его воля. Я не погибели твоей добивался, кузнец. Смени ты свой молот на секиру и меч. Прославилась бы в битвах и Твое имя и имя мое. Подумай, и суша, и море содрогнутся от страха, когда я стану покровительствовать тебе». «Нет», — сказал Волюнд, а может, ему лишь показалось, что он выговорил это вслух. «Подумай», — повторил Один, замахиваясь копьем, но для Волюнда уже не было страха. «Нет», — молча он сказал ему и в другой раз. Вечно будет мой молот вновь поднимать Все то, что разрушишь ты, жаждущий битв. Ничего больше не сказал ему предводитель богов. Каркнули вороны у него на плечах. Вздыбился восьминогий конь Слейпнер, Взвился к облакам и пропал. Готтерм и Хильд остались у лодки а Сакси отправился с сестрой. Никто не встретился им на пути, лишь ветер одно за другим опускал на тропу белое перья. Когда они поднялись на макушку скалы, Сакси обвел глазами пасмурное небо и сказал «Прошло стороной». Это Бёдвельд было простительно падать на колени, приподнимать воленду голову и спрашивать, слышит ли он ее. Воин не плачет, воин высматривает крадущуюся опасность, и тот бессовестный лжец, недостойный имени викинга, кто скажет, что у Сакси хоть чуточку защипало в носу. Наконец Волюнд очнулся, открыл глаза, увидел над собой заплаканное любимое лицо и улыбнулся. Он сказал, «Бёдвельд, а я уже думал, что больше тебя не увижу». Теперь мне незачем умирать. Бёдвельт обнимала его, плача и смеясь. Волен сказал, я не умру. Пока тебя не было, приезжал Один. Он говорил со мной. И я так понял его, что он мной недоволен, и моя душа ему пока не нужна. Потом он обратился к Сакси и сказал, тебе следует знать, Я сражался с твоим отцом. Я оставил его в хижине. Сходи к нему, если хочешь. Бёдвельт кивнула. Сходи, братец. А сердце так и замерло у нее в груди при этих словах. Сакси убежал и вернулся проворный, как золотистая белка, снующая в сосновых ветвях. Он сказал, отец наш сидит в хижине, прикованный за ногу цепью и снова смотрел вперед, заркоглазый Готтерм, устроившись, как прилично храброму, на носу корабля. А Сакси, сын Нидуда Конунга, пренебрегая кормовым сиденьем, стоя, держал руль. А Волюнд лежал на дне лодки, укрытый от холода остатками крыльев, и его голова покоилась на коленях у Бёдвельт. Он крепко спал потому что силы его оставили. И сидела над ним одна единственная, первая и последняя его любовь. И это было для него самым лучшим лекарством и прекраснейшим из снов, являющихся наяву. Солнце готовилось скрыться из глаз, чтобы жители Срединного мира отдохнули от блеска его лучей, а звери, Промышляющие в ночи смогли добыть себе пищу. И ветер по-прежнему сильный, Гнался за ними с послушной сворой облаков, Рыже-серых, как стая волков, бегущие мимо костра. Готтерм вдруг сказал, указывая вперед, «Паруса!» «Где?» — спросил Сакси, недовольный, Что не сумел первым их разглядеть. Потом присмотрелся. «Это боевые корабли!» «Четыре корабля и правят сюда!» Он отдал команду и повернул рулевое весло, надеясь спрятаться за островами. Четыре корабля, как один, повернули следом за лодкой. «Мы зря сделали это», — сказал Сакси. «Они решили, будто мы их испугались». Бёдверд молчала. «Сын Нидуда Конунга хорошо знал, что добра от подобной встречи ждать не приходилось» однако его решимости это не сломило. Он приказал «Роняй парус, Готтерм-Ярл, пусть видят, мы не бежим». Закатное солнце поджигало полосатое полотнище ветрил. Стремительно мчались над волнами узкие черные корабли, похожие на распластавшихся в беге коней. И вот они уже вплотную приблизились к лодке — и закачались вокруг, нависая над нею оскаленными пастями чудовищ, украшавших носы. Гордо выпрямившись на корме, Сакси оглядывал незнакомые, усатые, скуластые лица, гривы волос, мокрых от брызг. Потом крикнул «Если вы с миром, так ступайте себе мимо, а если вы враги, так знайте, что без боя нас не взять». С кораблей раздался одобрительный смех. Кто-то сказал, «И сразиться бы, да боязно промахнуться по тебе, храбрец. Уж очень ты мал. А что, будто не случалось тебе ни от кого убегать?» Присутствие Готтерма не дало Сакси слукавить. И он ответил уязвленный в самое сердце, «За это не поручусь, но от тебя-то я ни разу не бегал». Еще громче засмеялись на кораблях. На одном из них, на том, что был длиннее и больше всех остальных, стоял возле борта сам вождь. Темно-синими были его глаза, а волосы напоминали по цвету рыжий корень сосны, щедро запорошенный снегом. Улыбаясь, слушал он маленького Сакси, а потом обратился, минуя его, прямо к Бедвельт, смотревший на него из лодки. Он сказал, «Красавица, мы не тронем ни тебя, ни этого человека в лебедином плаще. Скажи только, не видала ли ты кого-нибудь в здешних местах, кто был бы как брат на братьев, похож вот на этих парней?» и он указал ей на двух ясноглазых молодых великанов, стоявших на палубе соседних лодей. Видела, — ответила Бёдвельт тихо, и мгновенная тишина повисла над морем, только волны перекликались возле бортов. — Где же он? — спросил Тор Грим Конунг. Бёдвельт без колебаний откинула прошитую перьями сеть. — Вот он! А волюнт спал.